Эркюль Пуаро лег в постели рано. Вскоре после двенадцати он проснулся. Кто-то ковырял в дверном замке. Пуаро сел и включил свет. В тот же момент замок поддался, и дверь открылась. На пороге стояли трое мужчин, карточные игроки. «Подвыпили», — подумал Пуаро. Лица их были глупыми, но в то же время злобными. Он заметил блеск лезвия бритвы, Крупный плотный мужчина начал грубым голосом. «Проклятый сыщик! Полицейская свинья!» Поток изощренного сквернословия наполнил комнату. Все трое нагло и откровенно наступали на беззащитного человека в постели. «Сейчас разделаем эту тушу, мальчики!» «Ну как, же жеребчики, разукрасим мурло этому месье-сыщику!» «Сегодня он уже не первый!» Бандиты подходили все ближе, засверкали лезвие бритв. И тут вдруг раздался решительный голос за океанским акцентом. «Руки вверх!» Они развернулись. Шварц, одетый в забавную полосатую пижамную пару, стоял в дверях с автоматом наперевес. «Руки вверх, негодяи! Я не промахнусь!» Он нажал на курок, и пуля, просвистев возле уха плотного мужчины, вошла в деревянную оконную раму. Три пары рук моментально взлетели вверх. Шварц спросил, «Могу ли я побеспокоить вас, мистер Пуаро?» С быстротой молнии Пуаро вскочил с кровати, собрал блестящее оружие, разбросанное по полу, и, ощупав всех трех нападавших, убедился, что они больше не вооружены. Шварц скомандовал, А теперь марш. Тут в коридоре есть большой чулан без окон. Как раз то, что надо. Припроводив их туда и заперев дверь на ключ, он повернулся к Пуаро. В его голосе звучало явное удовольствие. Чем вам не спектакль? Вы знаете, мистер Пуаро, у нас в Фонтан Спрингс нашлись люди, которые хохотали над тем, что я беру оружие за границу. Ты что ж думаешь, Европа это джунгли? Ну, сэр, смеется тот, кто смеется последним. «Приходилось ли вам видеть когда-нибудь до сих пор такую безобразную шайку?» Пуаро ушел от прямого ответа. «Мой дорогой Шварц, вы появились как раз вовремя. Это было настоящее представление. Я вам весьма обязан». «Не стоит благодарности. Что теперь будем делать?» «Мы должны передать мерзавцев полиции, но именно этого мы сделать не сможем. Ситуация тупиковая». «Может быть, посоветоваться с администратором?» «А, администратор. Я думаю, нам прежде всего следует проконсультироваться с официантом Густавом. Или что одно и то же с инспектором Друе. «Ну да, официант Густов на самом деле настоящий детектив». Шварц уставился на него. «Так вот почему они это сделали?» «Кто и что сделал?» «Эти бандиты пришли к вам не к первому». Они уже изуродовали Густова. «Что?» «Пойдемте со мной, доктор сейчас работает над ним». Комната Дроя располагалась на последнем этаже. Доктор Луц в спальном халате занимался перевязкой поврежденного лица официанта. Он посмотрел на входящих. «А, это вы, мистер Шварц?» «Грустное дело! Что за палачи? Бесчеловечные монстры!» Дрое лежал тихо постановая. Шварц спросил. «Он в опасности?» «Он не умрет, если вас интересует именно это. Но ему нельзя говорить и волноваться. Я перевязала раны. Риска заражения крови сейчас нет». Все трое вышли из комнаты вместе. Шварц обратился к Пуаро. «Вы сказали, что Густов офицер полиции?» Эркюль Пуаро кивнул. «Но что же он делает в Рошенайдж?» Он был направлен сюда для выявления очень опасного преступника. В нескольких словах Пуаро объяснил положение. Доктор Луц сказал "Мароскот, Я читал об этом случае в газете. Хотел бы я встретиться с этим человеком. Видимо, речь идет о глубокой аномалии личности. Интересно бы узнать особенности его детства». «А мне бы интересно узнать», — объявил Пуаро, — «где он находится в данную минуту?» Шварц спросил. «Это не один из тех, кого мы заперли в чулане?» Ответ Пуаро прозвучал неопределенно. «Это возможно, да, но по мне...» «Нет, я не уверен. У меня есть одна мысль». Он вдруг остановился, глядя на светло-бежевый ковер, на котором виднелись темно-коричневые пятна. Эркюль Пуаро сказал... Следы. Следы, которые оставлены кровью. Я думаю, они ведут от необитаемого крылоздания. Пошли, мы должны спешить. Все последовали за ним через вертящуюся дверь по пыльному темному коридору. Они повернули за угол, все еще идя по следу на ковре, пока пятна не привели их к полуоткрытой двери. Пуаро толкнул дверь, вошел и вскрикнул. Комната была спальней. Постель смята. На столе поднос с едой, посреди комнаты на полу лежал мужчина немного выше среднего роста, изуродованный со страшной силой. Множество ран на руках и груди, а голова и лицо превращены в месиво. Шварц закричал и отвернулся с выражением человека, которого сейчас стошнит. Доктор Луц что-то выкрикнул по-немецки Шварц с трудом произнес, «Кто этот парень? Знает кто-нибудь?» «Подозреваю», — сказал Пуаро, — «что он был здесь известен под именем Роберта, довольно неудачного официанта». Луц подошел ближе и склонился над трупом. Потом он указал на кусок бумаги приколотый груди мертвеца, на котором виднелись несколько слов, нацарапанные чернилами. «Мороз Скотт убит». «Никогда больше он не будет грабить друзей!» Шварц завопил. "Мороскот, Так это Мороскот? Но что привело его сюда, в это забытое богом место? И почему вы говорите, что его имя Роберт?» Пуаро ответил. «Он здесь замаскировался под официанта, но, судя по всему, оказался очень плохим официантом, таким плохим, что никто не удивился, когда его уволили. Он ушел». Предполагается, что он уехал в Андремат, но никто не видел, как он уезжал. Тихим, прерывающимся голосом Луц спросил. «Так что же произошло, как вы думаете?» «Я думаю, в этом заключается объяснение некоторого беспокойства в выражении лица администратора отеля. Мороз Скотт, должно быть, дал большую взятку, чтобы тот разрешил ему остаться и спрятаться в необитаемой части отеля», – Пуаро задумчиво добавил. «Но администратору это не понравилось». «О, ему это совсем не нравилось». А Мароскот продолжал жить в этом пустующем крыле, и никто, кроме администратора, ничего не знал? «Очевидно, это весьма вероятно». «А почему его убили и кто его убил?» – спросил доктор Луц. Шварц закричал. «Это ясно!» Он должен был поделить деньги со своими дружками, но он не сделал этого, обвел их. Приехал сюда на край света, чтобы отлежаться на дне. Думал, что они никогда не догадаются, что он здесь, но ошибся. Каким-то образом дружки сообразили и выследили его. Он коснулся носком ботинка мертвого и рассчитались с ним таким образом. Эркюль Пуаро задумчиво произнес... «Да, это не совсем то свидание, которое мы предполагали». Доктор Луц сказал раздраженно. «Все эти «почему» и «как» может быть очень интересны, но я-то озабочен нашим теперешним положением. Здесь труп человека, а у меня на руках еще больной, при этом ограниченный выбор лекарств, и мы отрезаны от мира. И насколько?» Шварц добавил. «И у нас еще трое преступников запертых в чулане». «Это интересное, я бы сказал, положение». «Что же нам делать?» С отчаянием в голосе воспрошал доктор Луц. «Во-первых, — начал Пуаро, — надо найти администратора. Он не преступник, а только человек жадный до да денег, к тому же трус. Он сделает все, что мы ему скажем. Мой друг Жак или его жена, возможно, найдут какую-нибудь веревку». Наши три негодяя должны быть помещены в такое место, где мы сможем надежно охранять их, пока не подоспеет помощь. Я думаю, автомат мистера Шварца окажется эффективным средством для осуществления этого плана. «А я? Что делать мне?» – спросил доктор Луц. «Ваша задача, доктор», – как-то печально ответил Пуаро. «Сделать все возможное для вашего больного. Остальные будут соблюдать...» непрерывной бдительности ждать. Больше мы ничего не можем сейчас предпринять».